Видишь, ничего нету, Павка. Поведет коронованной головкой, хвост иногда распустит. Не дашь? Постоит и уйдет. А то взмахнет на ворота, повертится, потанцует. Смотри-ка, какой красивый. Не дашь? И слетит на пустую дорогу, блеснет зелено-золотистым хвостом. Там и там покричит, позовет по балкам. Пава может откликнется.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 Черноглазый царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает, что Босдурхан обобран. Ну, кричи же, кричи, что и ты ограблен. Сияя голубым фиолетом в солнце, вдумчиво ходит он по балкону, шелковым хвостом возит, приглядывается к утру. И молнией падает в виноградник. Шы, несчастный! Он теперь не боится крика.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 зелено голубой молнией юркает, вьется между лозами. Змеится по розовой осыпи и пропадает за своей виллой. Кричит пустынно. Да, теперь ему плохо. Желудей в этом году не уродилось. Не будет и на шиповнике ничего. И на ожине все усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю. Выклёвывает дикий чеснок, лук гадючий.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 подтягивая лапки, и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время. И вот на ранней заре чуть забелеет небо, выпустишь подтянутую индюшку. Ну, уступайте! Она долго стоит, круглит на меня то тем, то другим глазом. Покормить бы надо. А ее кроткие курочки, беленькие, одна в одну, вспархивают ко мне в руки, цапаются за мои лохмотья. Настойчиво глазами просят, стараются уклюнуть в губы. Пышные, они день ото дня пустеют, становятся легкими, как их перья. Зачем я их вызвал к жизни? Обманывать пустоту жизни? Наполнить птичьими голосками? Простите меня, малютки. «Ну, веди их туда, индюша». Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала пшеничную котловину и понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубничком прокрадывается она в рассвете, ведет курочек на кормежку, на самый край котловины, где подходит к кустам пшеницы. Юркнет со стайкой, заведет в самую середину и начинают кормиться. Крепким носом она срывает колосья и расшелушивает зерна. Держится целый день, томясь жаждой. И только когда стемнеет, уводит к дому. Пить, пить. Воды у меня довольно. Пьют они долго-долго. Словно качают воду. И мне приходится усаживать их на место. Они уже ничего не видят. Меня немного мучает совесть, но я не смею мешать индюшке. Не мы с нею сделали жизнь такую. Воруй, индюшка. Павлин тоже прознал дорогу, но вымахнет хвостом из пшеницы и попадется грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам. Цивот, цорт, пускаешь. Сейчас убивай курей. Их худые горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить могут. Теперь все можно. «Убей! Сам сица убивай, проклятий воры!» Это мучительные минуты. Убивать я не в силах, а они правы. Голод. Держать птицу в такое время. Я не буду, друзья, пускать. И всего-то несколько зерен. «А ты их сеял! Последнее зерно из глотки вырвал! Тебе надо голову сшибаем, все помирать будем!» Они долго еще кричат, стучат палками по воротам. Вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат, Нажиливая потные шеи, Выпяливая сверкающие белки, Обдавая чесночным духом. «Курей убивай! Теперь суда нема, Сами будем!» В их криках я слышу ревы Звериной жизни, Древней пещерной жизни, Которую узнавали эти горы, Которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнее. И теперь горсть пшеницы дороже человека. Давно убрали греки пшеницу. Тюками в мешках уносили в город. Ушли, и пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей. Они хоронились от людей где-то. Голубились теперь по ней, выискивая осыпавшиеся зерна. Дети целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянные колосья. И павлин, и индюшка с курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышко не осталось, и котловина затихла.